Конечный мозг. Конечный мозг самый большой по объему отдел головного мозга человека. Он содержит около 90 миллиардов нейронов. Конечный мозг состоит из двух полушарий, соединенных друг с другом. Полушария снаружи покрыты корой серым веществом, в котором нейроны образуют правильные слои. В глубине полушарий в окружении белого вещества лежат ядра конечного мозга, которые называют также базальными или подкорковыми. Полостями больших полушарий являются боковые желудочки. Белое вещество полушарий включает волокна трех типов. Проекционные волокна связывают полушарие с другими отделами центральной нервной системы вплоть до спинного мозга. Ассоциативные волокна соединяют различные области коры внутри одного полушария. Последняя группа волокон обеспечивает контакты правого и левого полушарий. Эти волокна называют комиссуральными, а их пучки — комиссурами. Самая большая комиссура — мозолистое тело. Подкорковые базальные ядра включают хвостатое ядро, чечевицеобразное ядро, ограду, миндалевидное тело и прилежащее ядро. Первые три из них участвуют в управлении движениями. Они связаны с двигательными областями коры, таламусом, черной субстанцией среднего мозга, управляя запуском тех или иных двигательных программ. Как и мыжжичок, базальные ядра участвуют в двигательном обучении и превращении повторяющихся движений в автоматизированные. Миндалевидное тело, или миндалина, имеет многочисленные связи с корой и гипоталамусом и играет важнейшую роль в регуляции проявления агрессии, страха, других эмоций, в управлении многими биологическими потребностями. Повреждение миндалины приводит к изменениям психики, депрессивным и маниакальным состояниям. Прилежащее ядро является важнейшим центром положительных эмоций нашего мозга. Оно получает информацию от гипоталамуса, миндалины, голубого пятна и других подкорковых ядер, а посылает свои сигналы через таламус в кору больших полушарий. Множество психических процессов, связанных с получением удовольствия и обучением на основе этого удовольствия, требуют участия прилежащего ядра. Кора больших полушарий является самой молодой структурой нервной системы. Образование, похожее на кору, впервые появилось у рептилий, но в полном объеме развелось только у млекопитающих. Кора больших полушарий является высшим отделом центральной нервной системы, отвечающим за восприятие и анализ всей поступающей в мозг информации, за управление сложными двигательными реакциями, за мыслительную и речевую деятельность, волю, принятие решений. Снаружи кора покрыта многочисленными складками. Между бороздами различной глубины располагаются извилины. Такое строение значительно увеличивает площадь поверхности коры. У взрослого человека она составляет 2200-2400 квадратных сантиметров. Крупные борозды делят каждое полушарие на 5 долей — лобную, теменную, затылочную, височную и островковую. Между полушариями, вокруг мозолистого тела и ствола мозга располагается группа извилин, которые относят к шестой лимбической доле. Крупные борозды и извилины у всех одинаковы, а вот мелкие у каждого человека образуют индивидуальный рисунок. Как и мыжичок, кору больших полушарий можно разделить на древнюю, старую и новую. Древняя и старая кора занимают небольшие участки на поверхности между полушариями и подвесочными долями. Древняя кора принимает участие в анализе обонятельной информации, поступающей от рецепторов носовой полости. Старая кора участвует в процессах обучения. При ее повреждении страдает прежде всего кратковременная память, а вслед за этим — формирование долговременной памяти. На новую кору приходится около 95% всей коры конечного мозга. Ее толщина достигает 3 мм. Новая кора состоит из шести слоев. В древней и старой коре слоев меньше. Каждый слой коры включает нейроны, сходные построению и выполняемым функциям. Всю новую кору можно разделить на три области, исходя из выполняемых функций сенсорную, чувствительную, двигательную, моторную и ассоциативную. В сенсорные области приходят аксоны нейронов из чувствительных ядер таламуса, слуховых — в височную кору, вкусовых — островковая доля, зрительных — затылочная кора, тактильных — передняя часть теменной доли и других. Эти регионы коры, таким образом, являются корковыми представительствами органов чувств. В двигательных зонах коры определенные группы нейронов связаны с конкретными участками тела и группами мышц. Принято говорить о проекции двигательной коры на мышечок и спинной мозг, а также о мышечных картах тела. Ассоциативные зоны коры образованы нейронами — которые связывают и сопоставляют, ассоциируют разные информационные потоки. Именно нейроны ассоциативной коры – основа для реализации высших психических функций – речи, мышления, воли. Ассоциативная кора является самой молодой зоной и более всего развита у приматов, достигая максимума у человека. На нее приходится больше половины площади всей коры.